Глава 26. Слишком хлопотно. «Надеюсь, это было не слишком хлопотно», — сказал Фриго, и на его лице отражался свет печи, пока солнышко наблюдало, как он засовывает лопатой новую буханку. «Пожалуйста», — сказала Баптиста. «Пока ты получаешь то, что хочешь тебе насрать». Фриго пожал плечами. «Кому не насрать? Получаю, что хочу». Я проявил учтивость, вот что. Вместо грубого признания неприятных истин, о которых мы оба знаем, что они нам обоим известны. «Я немного устал от танцев», — прорычал Якоб, протягивая ему коробку. Фриго вытер испачканную мукой руку о фартук и взял ее. Только Якоб не отпустил. «Признаюсь, я беспокоюсь, что ты можешь нас обмануть». Но.. «Это очень разумное беспокойство», — сказал Фриго, спокойно оглядываясь. «Какие гарантии ты можешь нам дать?» «Никаких, кроме моей безупречной репутации». «То есть никаких», — сказала Баптиста. Фриго взглянул на внучку и устало вздохнул. «Почему люди продолжают спорить, когда все знают, что у них нет выбора?» — Потому что они хотели бы иметь выбор, — сказала его внучка. Фриго ухмыльнулся. — Она сообразительная. Такая же сообразительная, как ее мать. Твоя лодка ждет. Отдай коробку и возьми лодку. Или оставь коробку себе и найди другой путь втрою. Тебе решать. Якоб Кисло хмыкнул и отпустил коробку. — Замечательно, — сказал Фриго, ухмыляясь. Он взвесил ее в одной руке, осторожно встряхнул, затем посмотрел на Якоба. «Как мне ее открыть?» «Понятия не имею», — сказал Якоб, уже направляясь к двери. «Пока я получаю, что хочу», — сказала Баптиста, развязно шагая за ним. «Кому не насрать! До следующего раза, Фриго!» «Вернитесь!» — крикнул им вслед Фриго, но дверь захлопнулась, и наступила тишина. Так тихо, что солнышко почувствовало бы необходимость задержать дыхание, если бы уже не затаило его. Фриго поставил коробку. «Теперь можешь выходить», — сказал он и снова начал месить тесто. Солнышко моргнуло, гадая, не разговаривает ли он с ней. Он прекратил месить тесто. «Да ты можешь выходить». Солнышко задумалось, стоит ли притворяться дурочкой, но теперь ей было любопытно, и как только любопытство овладело ею, она уже не могла освободиться от него. Поэтому она перелезла через перила, легко опустилась на ноги и выдохнула. Внучка Фриго в шоке отступила назад. «Черти обосравшийся! это эльф!» Несомненно, Фриго нисколько не удивился. «С очень легкой походкой». «Откуда ты узнал, что я здесь?» – спросила Солнышко. «Потому что знать вещи – моя настоящая работа. Потому что девушки, банды и азартные игры – всего лишь способы узнать вещи. Потому что знать вещи – это единственная валюта, которая имеет значение. Как тебя зовут?» «Солнышко», – сказала Солнышко. «У тебя есть эльфийские уши?» — спросила девочка, справляясь с удивлением. «Покажи мне свои эльфийские уши!» «Отвали!» — сказала солнышко. «Ты маленький кусок говна!» Девчонка сердито сложила руки на груди. Фриго фыркнул. «Знаешь, у меня такое чувство, что это маленькое путешествие втрою не закончится хорошо». Солнышко село на пол, затем сняла ботинки с шеи и развязала шнурки. «Я привыкла». Но, если когда-нибудь устанешь от чувства разочарования, ты знаешь, где меня найти. У меня всегда найдется работа для кого-то с твоими талантами. Какая работа? Спросила она, надевая первый ботинок. Всякая. Солнышко надела другой и встала. Она вообще редко утруждала себя завязыванием шнурков. Может, я счастлива там, где я есть? Фриго на мгновение посмотрел на нее своими задумчивыми внимательными глазами. Нет, ты несчастлива. Я думаю, ты очень одинока. Знаешь, откуда я знаю это? Солнышко сглотнуло так сильно, что почти услышало, как слюна движется в горле. Откуда? Он продолжал смотреть на нее, и на мгновение показалось, что он действительно увидел ее. Не то, чем она была, а то, кем она была. «Потому что никто по-настоящему не счастлив там, где он есть, солнышко». И он вздохнул и продолжил работать над своим тестом. И все одиноки.